Глава двадцать восьмая. Каталог. Из окна кабинета пресс-центра видны крыша университета, угол зоологического музея и Кремлевские башни. Видно небо, серое, осеннее, в оспенах облаков. Видны нахохлившиеся голуби под застрехой напротив. Вот-вот начнется дождь, и почему-то кажется важным не пропустить момент. Когда самая первая капля ударит в стекло. Катя заставила себя оторваться от созерцания туч, башен и крыш. Она снова была в своем кабинете за своим столом. Перед ней лежал диктофон. Пленка только что закончилась. Щелчок. И Катя перемотала пленку на начало. Это были показания Олега Свирского. Она прослушала их от начала до конца и поняла, что надо снова вернуться к началу. Сегодня на календаре уже вторник, а в понедельник Катя проводила Драгоценного в прокуратуру, куда он должен был явиться вместе с Алексеем Ждановичем. Но в прокуратуре их не приняли. Допрос Ждановича по каким-то причинам был перенесен с л е д о в а т е л е м на конец недели. Некоторые из этих причин Катя знала, а еще раньше в субботу Кравченко и Сергей м е щ е р с к и й вернулись с крейсера Белугина. вернулись поздно вечером Кравченко был снова непривычно сосредоточен и на все Катины вопросы отвечал односложно п л е н к а перемоталась к середине Катя щелкнула кнопкой достаточно вот с этого фрагмента допроса в кабинете зазвучали голоса это была ваша идея вы планировали после концерта поехать с Боковым за город послышался голос Колосова Так что же вы не поехали, бросили его одного? Я бросил. с в и р с к и й отвечал глухо. Нет, я не знаю, как вам объяснить. Это не просто. Кто вообще сказал, что объяснить все и всем просто? Вот тогда вечером в субботу Катя спросила м е щ е р с к о г о его, потому что Кравченко, драгоценный, хранил какое-то странное мрачное молчание. Она спросила: объясни мне. Какие они там на этом теплоходе, когда они одни, предоставленные сами себе? Мещерский ответил: "Какие они? Вроде обыкновенные, разные". Потом умолк и продолжил уже как-то с запинкой. Объяснить словами это трудно, Катя. Такое впечатление, что, в общем, кажется, то, что у них есть, никого из них не устраивает. Там так красиво. Так спокойно, но только не на этом теплоходе. Они все какие-то растерзанные что ли? Этот вот парень Саныч, например, в нем столько ненависти к отцу, к мачехе, он относится к ней просто с отвращением, как к какому-то уроду. И только потому, что его богатый отец женился на ней, а она, видимо, ради этого брака сделала себе большое количество пластических операций. Странно звучит, нелогично, но... Катя, это надо видеть. Передать словами это нельзя. А о чем они говорили при вас? Спросила его Катя. Ведь вы столько времени там свадькой провели среди них. О чем т о в е д ь ш е л разговор? Мещерский пожал плечами. Да вроде н и о чем таком. Вадика вон всем с к о п о м уговаривали ждановичу алиби обеспечить на день убийства и потом еще ну про коллекцию любовников трепались. про коллекцию любовников переспросила Катя. Кто же там такие коллекции себе собирает? Мещерский передал ей содержание подслушанного разговора в кают компании. Коллекция, коллекция. Катя остановила пленку диктофона, отвлеклась и пропустила как раз то, что снова хотела прослушать. Перемотала чуть назад. Я не знаю, как объяснить, повторил голос незнакомого Кате человека. Свидетели Олега Свирского. Мать его жила в Чите. Боков о семье своей терпеть не мог, говорить, они все его дико раздражали. Телефон выключал, приказывал секретарю не соединять. Я считал его человеком, пусть со слабостями, но таким, с которым и самому можно человеком быть, а не дерьмом. Катя вслушивалась. Голос Свирского дрожал от волнения. Я узнал, меня это поразило как удар. У него мать при смерти была все эти дни. Они звонили, просили денег на операцию, а он их послал. Сестру, что звонила, мать родную послал, считал, что они его грабят, а его мать скончалась. И вот я тогда подумал. Катя снова остановила запись, потом включила. И вот я тогда подумал. Мне противно стало. Голос Смирского прервался. Не хотелось его видеть, я не мог. Катя выключила диктофон. Мокрая от дождя крыша за окном. Первая капля давно уже ударила в стекло, но никто не услышал этого сигнала. В памяти вдруг всплыл образ. Катя подумала: почему это именно он приходит на ум сейчас, вот этот человек? Неужели это настолько запомнилось? Лично ей еще тогда давно, в тот зимний вечер. Когда она увидела его входящим в подъезд а с т о р и и и за минуту до этого, когда он шарил голыми руками в снегу и щ е с сбитые во время драки очки Ждановича, и уже здесь на теплоходе в памяти всплывал тот же образ, то же лицо, как он смотрел на эту красивую ухоженную шатенку с сумочкой из кожи питона, свою мачеху. Даже сейчас, при одном воспоминании об этом случайно перехваченном взгляде, сердце Кати тревожно сжималось. Она набрала номер начальника отдела убийств. Телефон звонил, но трубку не брали. Колосова не было. Он вернулся только под вечер. Катя уже собиралась домой, отправив по электронной почте в редакцию Вестника Подмосковья несколько дежурных репортажей о проведении рейдов по изъятию оружия и взрывчатки. В рамках очередной операции Арсенал. Это была рутинная работа, но обязанностей делать ее с к а т й никто не снимал. Колосов зашел в пресс-центр сам. По его лицу Катя прочла. Он отсутствовал не зря. Произошло нечто важное. Где ты был? Где я не был, лучше спроси. Он сел на край стола. От его куртки пахло дождем и мокрой кожей. Крейсер снялся с якоря, сообщил он. Когда? Час назад. Идут в Москву. А у меня вот. Он р а с с т е г н у л молнию на куртке, вытащил из внутреннего кармана сложенные трубкой бумаги. У него была такая дурная привычка небрежничать с официальными документами. Катя пробежала глазами первый абзац и. Неужели это то, что мы так долго с тобой ждали? Спросила она. Криптографическое исследование шифра на жетонах? Да нет никакого шифра. к о л о с о в стукнул кулаком по столу. Нет, и не было никогда. Я сам должен был догадаться, если бы... Черт. Вот тут у меня переписаны номера и буквы со всех жетонов, кроме того, что было б н а р у ж е н на бокове. Катя достала из стола листок с записями, которые она тоже когда-то силилась расшифровать. Тут в описании есть гравировка с боковского жетона. Вот она. Колосов выложил перед ней фото. Но тут надпись какая-то другая, короткая совсем. К 6 6 У номер и все. После номера цифр нет. На всех других жетонах есть цифры после номера, а на этом нет. Как криптограф это объясняет? Криптограф он это никак не объясняет. Тебе я объясню. Колосов развернул к себе заключение. Во всех его жестах сквозили нетерпение и досада. Все же, что говорит эксперт? Настойчиво переспросила Катя. Нерви документы, они ни в чем не виноваты. Это не шифр, вот что он говорит. Никаким шифром тут никогда и не пахло. А что же это тогда такое? Это способ записи информации, записи данных, причем простейший. п р о с т е й ш и й воскликнула Катя, ничего себе! По данным эксперта, перед нами н и что иное, как способ записи данных, используемый при инвентаризации экспонатов с фиксацией дат происхождения и поступления. Поступление куда? В музейную коллекцию. к о л о с о в перелистал страницы и прочитал вывод эксперта. Похожий порядок записи данных принят за основу при инвентаризации сводных каталогов. При таком порядке первая буква обозначает каталог коллекции, которой причислен данный экспонат. В исследуемых записях п е р в о й везде идет буква К. За н е й обычно пишется точная или предполагаемая дата создания или изготовления экспоната, затем пишется первая буква названия коллекции. В исследуемых образцах это везде буква У. И далее под номером регистрации записывается дата поступления экспонатов в собрание. Указанный порядок инвентаризации ныне практически не используется, но в прошлом был принят за основу в ряде музеев Ленинграда, Петербурга, в том числе и в ряде каталогов Эрмитажа и музея имени Петра Великого, бывшей Кунц-камере. Кунц-камере? Катя смотрела на текст, на Колосова, но перед глазами ее прыгали одни только буквы, эти самые К и У. Никита, да это же, боже мой! А вот теперь я тебе объясню всю эту абракадабру применительно к нашим случаям. Колосов размашисто дописал к Катиному списку еще два номера. Начнем с жетона снятого с самой первой жертвы гражданина к о с т ы л ё в а заместителя заведующего моргом, торговавшего налево трупами. Что мы имеем? Так К 3 3 У номер 2512. в Видишь эту надпись? Вижу. А теперь представь, что это запись инвентаризации, где первая цифра дата создания. Никита, что ты плетешь? Я не понимаю. Да этот заведующий моргом? м е р т в я к о в сбывавший наскульптуры, на свет родился 3 марта, понимаешь? Третьего числа в третьем месяце. Вот тебе отсюда и 33. а прикончили его, то есть в инвентаризационный каталог занесли. Помнишь, я тебе говорил? Не позже 25 д е к а б р я это случилось. Так вот, тут и значится 25-12. т о же самое и с гражданином м а н у к я н о м этим живодером. Родился он, как мы установили, 15 о к т я б р я На его жетоне после к как раз и идет и цифра 15-10. а застрелили его в Белозерске 20 а в г у с т а 28. На жетоне Блохиной первая цифра 20-11. д е н ь ее рождения 20 ноября. А убили ее на жетоне 25-8 в выбито. Значит Но мы так точно и не установили, что б л а х и н у убили именно 25 августа. Мы не установили, а тот, кто ее убил, знал наверняка. Он знал о них все, ты понимаешь? Он следил за ними, он выбирал их, выслеживал как охотник, собирал о них сведения, знал даты их рождения, знал, что они вытворяют, на что они способны. Он не знал лишь одной вещи. Какой? Когда именно, в какой точно день он расправится с Боковым, своей четвертой жертвой? На его жетоне выбита лишь цифра 66. Боков родился 6 июня. После буквы У выбит только номер даты поступления, то есть убийства. Нет. Видимо, точно он не знал, когда это произойдет, а вносить путаницу в свой каталог, как истый коллекционер, не желал. Значит, он собирал из них из всех коллекцию. Все эти жертвы, они для него были. Катя дотронулась до диктофона. Я слушала запись. Боков, он. Никита, ты ведь разговаривал со с в и р с к и м о нем, о его матери. Боже, я все думала, как он их выбирает. Вроде бы таких разных, совсем друг на друга не похожих. Что его в них привлекает, Никита? После того, что ты выяснил, я, я, кажется, теперь это понимаю. Все сходится, да, да, сходится. Потому-то он их всех и раздевает, понимаешь? Раздевает после убийства, освобождает от одежды, от внешних покровов. Он разоблачает их, убирает все лишнее, оставляя самое главное, суть. Отсюда и эти жетоны. Это же... Это же музейные инвентаризационные бирки. Скажи мне, ты бывал когда-нибудь в Кунцкамере? Нет, но там со времен Петра старая коллекция. Банки на стеллажах, а в них заспиртованные уроды, ужасные ч у д о в и щ н ы е голые уроды. Кунцкамера. Это же собрание редкостей, в том числе и уродов. Вот откуда эти буквы К и У. Это его личная коллекция. Коллекция уродов. Все они, все его жертвы, они же были. Мы же знаем теперь, кем они были на самом деле. Все эти люди: к о с т ы л е в м а н у к я а н Блахина, Боков. Каждый из них привлек его внимание тем, что совершил нечто такое, во что нормальному человеку трудно даже поверить, нечто чудовищное, аномальное. В этом и кроется главная цель его серии. Все они просто стали экспонатами его личной коллекции, его к у н д т к а м е р ы Я еще раз питерский архив запрашивал, сказал к о л о с о в Катя, ты меня слышишь? Я еще раз запросил архив по поводу дела, что на а р и с т а р х а Медведева, капитана теплохода, в дни его юности было заведено, а потом благополучно похерено. Так вот, ответ пришел подробный. Дело было действительно возбуждено по статье хулиганства. По сути. Была это довольно жестокая драка с телесными повреждениями между гражданином Медведевым и неким гражданином Матюшиным, вторым помощником капитана на теплоходе София в помещении молодежной дискотеки. Свидетелем по этому делу проходило кроме этих двоих еще некая гражданка Веснина, младший научный сотрудник музея антропологии и этнографии. Как было установлено в ходе расследования. Драка между Медведевым и Матюшиным вспыхнула из-за этой гражданки. Она была невестой Медведева, но рассталась с ним и вышла замуж за этого самого Матюшина. Судя по всему, именно она заставила своего мужа, проходившего по делу в качестве потерпевшего, изменить показания в пользу своего прежнего жениха. Обвинение развалилось, и дело в отношении а р и с т а р х а Медведева было прекращено за недоказанностью. Хотя мужа своей бывшей невесты он избил зверски. Тот в морской госпиталь даже попал. К чему ты мне все это так подробно излагаешь? Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого, где в качестве сотрудницы работала невеста капитана Медведева, из-за которой он едва не убил человека. Это к у н ц к а м е р а к о л о с о в смотрел на Катю. Какие-нибудь далеко идущие выводы из этого факта уже будем делать или пока погодим?